Развелись необходимые для планирования плоскости из удлиненных и расширенных передних конечностей, снабженных к тому же складками кожи. Они растягивались при раскинутых в стороны передних ногах, и получался импровизированный парашют. Примером такого ящера-парашютиста может служить позднетриасовый к л е р о м о х л у с Одновременно с развитием планирующих плоскостей тяжелые чешуи ящера постепенно стали превращаться в перья, ведь у них меньший удельный вес и большая поверхность. Опять-таки дополнительные плоскости для полета. Времени впереди было много, миллионы и миллионы лет. Шаг за шагом шло преобразование ящеров псевдозухий сначала проависов, про птиц, а затем в обросших перьями первоптиц-археоптериксов. А от них до современных птиц рукой п о д а т ь Все главные этапы превращения были уже пройдены. Не прошло еще и каких-нибудь 30 миллионов лет, от конца юрского периода до Нижнемелового, как всюду на Земле появились современные птицы. Гагары, поганки, переканы, цапли, кулики, фламинго и, конечно же, гуацины. Археоптериксы к тому времени уже вымерли. Но любопытно. В конце мелового периода с настоящими птицами соседствовали и как-то уживали зубастые птицы. Их открытием мы обязаны профессору Маршу. В 1871 году он откопал в меловых песчаниках американского штата Канзас великолепно сохранившийся скелет зубастой птицы. Он назвал его гесперорнисом, западной птицей. За восемь лет нелегкого труда Марш и его сотрудники составили богатую коллекцию зубастых птиц. Их нашли больше ста экземпляров четырех родов. Но только два рода — гесперорнис и истиорнис — отличались большим видовым разнообразием. г и с п е р о р н и с крупная птица до метра высотой. Крылья у нее недоразвитые, какие-то небольшие придатки — Летать г и с п е р о р н и не мог, по суше ходил с трудом неуклюжими прыжками, но зато плавал отлично. Греб только ногами, между пальцами которых была натянута плавательная перепонка, как у гагары или утки. Внешне был похож на гагару, ловил в море рыбу д да о кальмаров. г е с п е р о р н и занимал в природе экологическую нишу современных пингвинов. Истиорнис же, рыбья птица, о п е р н и ч а л с чайками, слету хватало ребёшек с поверхности океана, а, возможно, и пресных водоёмов. Ростом невелик был, с галку. Летал отменно. В конце мела, примерно 70 миллионов лет назад, все зубастые птицы вымерли, уступив место своим беззубым собратьям. В Кайнозое, новой эре, следующей за палеонтологическим средневековьем Мезозоем, мир птиц был уже представлен великим разнообразием форм, расцветок, экологических п р е д п о с т в о в н и й Развелись среди них и свои динозавры, гигантские пернатые. Но об этом в следующей главе после краткого знакомства с периодами последней эры истории жизни. Кайнозой. Кайнозой от греческого к а i н o s новой и зоя жизнь, представляет собой самую молодую группу с т а т и г р а ф и ч е с к о й шкалы слоев земной коры. Весь к о й н о з о й длился, и длится по сей час, 65-67 миллионов лет. Для большей четкости округлим эти цифры и примем, что кайнозой начался 70 миллионов лет назад. До 1960 года кайнозой разделяли на третичные и четвертичные периоды, теперь на палеоген, неоген и антропоген. Первые два прежде были объединены в третий н и й период. Новые периоды кинозойской эры составляют такие эпохи или отделы. Палеоген — 70-25 миллионов лет назад. Палеоцен — 70-55 миллионов лет. Рассвет млекопитающих, первые кисни, звери, грызуны и зайцеобразные. п о ц е н 55-35 миллионов лет назад. Появились оленьи, другие копытные, древнейшие предки лошадей, эогипус и слонов, меритериум, морские коровы и зубастые киты. Олигоцен. 35-25 миллионов лет назад. Первые обезьяны, усатые киты. Вымерли т и т а н о т е р и и Неоген.